Он, как его начальники, не успокоится, если я, замученный, крикну «Отрекаюсь!». Им нужно не просто мое отречение. Нет. Таким высоконравственным людям противоположной идеи надо, чтобы моя совесть приняла их правду и осудила меня самого, и сделалась орудием пытки против меня же. Зачем я? Мысль беспомощна. Мысль только тогда обретает силу, если она обрела слово. А чтобы родилось слово нужна рука пить господи милосердный дай мне сил вынести пить если они еще день не снимут с меня кандалов. Руки перестанут работать. А я должен написать про то, о чем думаю сейчас. Ведь Цезарь и Гомер считали знатоками людей и мира, но каждый из них знал лишь то, что ему было отмерено. И потом разве знания Гомера измеримо сознанием цезаря, царя Николая, который заворожил декабристов, чтобы казнить их, и Пушкина. Пушкин. Единственный верно писатель, для которого не существовало однозначных понятий добра и зла. В он видел ростки добра, А приглядываясь к добру, он ужасался злу в нем сокрытому. Прошлое он умел оборачивать настоящим, а в будущем угадывал повторение того, что было. В нем жила гармония. А ведь гармония — это совмещение разностей. И мне надо заставить себя в пытке, на которую меня обрекли, увидеть радость бытия. Я чувствую. Значит, я существую. И гармония не нарушена во мне, а она невозможна без уживания в одном вчерашнего и завтрашнего, горького и радостного. Значит, возможно и завтра. Возможно, и радость, и будет день, и будет ночь, и будет утро. Я сейчас только о том думаю, что помогает мне переносить жажду. На самом-то деле человек всегда думает о разном и многом. мысли живет в нем, как трехслойный пирог. И я должен отойти от первого слоя, от боли, жажды, отчаяния. а Какие же вкусные тогда были пироги у тети Клаши с черемухой, шанишки, горячие, рассыпчатые. И как Мария неумело пыталась помочь ей и разбила тарелку, а у них на Урале так было трудно с тарелками. Ну вот Начал с трехслойной мысли, а теперь вспоминаю пирог с черемухой и разбитую тарелку. а, -а, -а Понятно. Я этим доказываю себе свою же правоту от трехслойности мыслей. Я одновременно думаю о моей свободе, и высшей несвободе моих палачей, о черемухе, которая пахнет хорватскими ряками когда сходит снег в горах, и про Марию, которая не умела быть хозяйкой,